Глава 169. Новая способность Когда цвет глаз Клейна снова стал обычным, кресто -э Цезимир с улыбкой сказал «Можешь немного размяться, пошевелись. Попробуй привыкнуть к изменениям в теле и отыскать ту самую основную способность, которую дает зелье клоуна». Клейн кивнул. Подумав, что, возможно, старший дьякон поможет ему сориентироваться, он не стал смущаться, а, следуя заученным тренировкам последних дней, шагнул вперед, отвел плечи, сделал размашистый замах и резко нанес прямой удар кулаком. Воздух резко засвистел. Он услышал, как его кулак с хлестом рассек в воздух и понял, что сила выпада оказалась куда больше, чем он думал. В тот же миг он почувствовал себя пассажиром поезда, резко тормозящего на полном ходу. Все тело потеряло равновесие и понеслось вперед. Черт, неужели я сейчас очерню свою репутацию какой-то неловкой ерундой, как Леонард? Эта мысль мелькнула в голове Клейна, и он уже приготовился к падению, но вдруг с удивлением обнаружил, что даже теряя равновесие, способен идеально контролировать мышцы, тело и даже центр тяжести. Позвоночник, сухожилия, связки — все задействовалось одновременно, И в следующую секунду он с непривычно изогнутой, почти акробатической позой стабилизировался на ногах. Вот как! Клейн начал улавливать эти изменения. Сделав еще пару движений, он осознал, что главная перемена — невероятно возросшая координация. С такой чувствительностью в теле он даже не мог представить, что должно было произойти, чтобы он потерял равновесие. «Чувствую себя не неваляшкой. Хоть на цирковую арену иди». Даже по трубе пройти не кажется проблемой. Понятно, почему зелья называется клоун. Предположения проносились одно за другим, пока Клейн продолжал тестировать силу, ловкость и скорость, чтобы понять масштаб улучшений. Хм, думаю, сейчас могу даже не уступать по силе учителю Гавейну. Когда привыкну и начну тренироваться, целенаправленно стану еще сильнее. С таким контролем тела овладение техникой рукопашного боя должно пройти куда проще. Лейн остановился и задумчиво кивнул. Раньше он думал, что ему понадобится не меньше полугода, чтобы стать хотя бы подобием приличного бойца. Даже уровень обычного человека казался чем-то заоблачным. Но теперь, после приема зелья клоуна, ему казалось, что через месяц, а то и через пару недель, он сможет стать настоящим мастером, как полицейские из элитных отрядов. Вот она разница между простым человеком и потусторонним. Разные таланты разных талантливых потусторонних в каком-то смысле действительно превосходили человеческие пределы. Крестет спокойно наблюдал, как новоиспечённый клоун пробует себя в различных движениях, и только когда тот полностью остановился, слегка кивнул. «Несомненно, зелье заточено под бой». Не дав Клейну и рта раскрыть, он спросил. «Что ты слышал, когда выпил его?» «Я слышал, как кто-то шепчет «Хорнасис», — ответил Клейн, пока утаив второе слово — «флегриа». Он решил сначала последить за реакцией старшего диакона Цезимира. Если тот сам заговорит о горах Хорнасис и царстве ночи, тогда он добавит, что слышал и другое слово. от едва заметно кивнул и пропустил это мимо ушей, сменив тему. «Запомни, более высокоуровневые потусторонние внутри одного пути могут оказывать влияние на тех, кто стоит ниже». В определённом смысле они уже наполовину боги в пределах своих сил. Поэтому эти голоса могут иметь и темный умысел. Могут быть направлены к тебе специально. А если путь еще и принадлежит какому-то темному богу, стоит быть особенно настороже. Я как раз обсуждал это с данным. Ваш товарищ, что впал в безумие. Такая утрата. Это как раз был такой случай. Старик Нил... И скрытый мудрец. Лицо клеенно помрачнело, он решительно кивнул. «Господин Цезимир, я запомню. Я не поддамся этим шепотам и крикам. Не позволю им осквернить себя и свои намерения». В то же время ему пришла в голову и другая мысль. Не потому ли церковь предоставляет только пути бессонного и собирателя трупов, скрывая подробности о других последовательностях? Ведь первый принадлежит богине вечной ночи, своей покровительнице, а вот второй связан уже с павшим богом смерти. Выбор путей созерцателя тайн и провидца еще вполне открыт. Это направление поддержки, хорошо дополняющее основные пути на девятой и 8 последовательностях. Да я и сам тут начал, понимая, что влияния пока никакого. Но все это не объясняет, почему даже названия, зелий, их особенности и возможные риски хранятся в тайне. Увидев, что кресты, Цезимир поднимает кейс и готовится уходить, Клейн отогнал все мысли и поспешно задал вопрос. «Господин Цезимир, а как правильно исполнять роль клоуна? Неужели мне нужно пойти в цирк?» Цезимир поправил высокий ворот своего пальто и тихо усмехнулся. «Согласно современной философии, ты совершаешь ошибку формализма». Ты должен понять, что название зелья обозначает не только профессию, но целый тип личности с характерными чертами. Например, провидца можно назвать иначе тот, кто заглядывает в судьбу, но при этом чтит ее. Я уже говорил, поведение у каждого потустороннего немного разное, как и личность, даже при одном и том же зелье. Поэтому не копируй чужой опыт полностью. Понял? Клейн задумчиво кивнул. «Кажется, я начинаю понимать. Если уловить суть, то роль клоуна можно исполнять и в повседневной жизни». «Теоретически, да», — осторожно подтвердил Цазимир. «Я понял. Спасибо вам, господин Цазимир. Да благословит вас богиня», — поблагодарил Клейн, начертив на груди символ багровой луны. «Хм, так в чем же суть клоуна?» Если не брать в расчет все земные интерпретации, то в этом мире клоун — это тот, кто развлекает абсурдом. Грим, смешные движения, акробатика. Основное — абсурдность или развлечение. Все равно что-то не сходится. Может, стоит вспомнить старых придворных шутов? Клейн погрузился в размышления. Крестет взглянул на него и тоже начертил на груди священный символ. Мягкие морщинки вновь проступили у уголков глаз. Да благословит и тебя, богиня. В этот момент Клеена внезапно охватило предчувствие, почти как интуиция, следующий шаг господина Цезимира будет левой ногой. И правда, крестат с серебристым ящиком в руке сделал шаг к выходу левой ногой. Шаг, второй, третий. Клейн провожал его взглядом, пока фигура не скрылась за дверью, растворившись в тени подземного коридора. Он сперва опешил. а затем ощутил мощный прилив радости. Зелье клоуна оказалось куда более могущественным, чем он предполагал. Оно усиливало его интуицию и подсказывало следующий шаг к цели. С такой способностью, вкупе с невероятной координацией, ловкостью, скоростью и вполне приличной силой, он буквально становился мастером техничного боя. Клейн все лучше понимал нового себя. Да, тут-то и прослеживаются черты провидца, но усилившиеся до восьмой ступени. Но этого все еще недостаточно. Ведь на этом пути каждая новая ступень дает уникальную способность. Но это предчувствие мимолетно. Уловить его удается далеко не всегда. Хотя даже один удачный раз может стать решающим в битве. Ах да, когда побочные эффекты от клоуна немного утихнут, мне нужно будет снова провести ритуал самопризыва. Совсем вылетело из головы. Наверняка это заразно. Все капитан виноват. Среди всех этих мыслей Клейн вновь прислушался к своему телу, чтобы понять, не дало ли зелье еще какие-то способности. Согласно внутренним материалам наблюдателей, если зелье дает доступ к определенной магии, то после повышения человек чувствует это. Необъяснимое, но твердое знание, будто транслируемое прямо в мозг по чьей-то воле. «Но я такого не чувствую. Значит, клоун действительно, как и говорилось в досье, не дает прямого навыка колдовства. Зато лукавство — это, скорее всего, контроль над мимикой и телом. Теперь врать мне станет намного проще и убедительнее». Клейн размял шею, продолжая прощупывать свое текущее состояние. И тут он вспомнил того шута во фраке, с которым сталкивался прежде. Он владел поразительным арсеналом странных заклинаний. Похоже, тот из тайного ордена был потусторонним седьмой последовательности, а костюм клоуна вполне мог быть просто маскировкой. Неудивительно, что он так долго продержался в бою против двух седьмых и одного восьмого уровня. Если бы он тогда меня раскусил и не попал под влияние 2.049, я бы не справился, даже будь там десять таких, как я. Хотя, конечно, у клоуна есть подобие заклинаний, пусть и не магия в чистом виде — Клейн подошел к длинному столу и поднял лист с формулой. Его взгляд потемнел. Резким движением кисти он метнул бумагу в сторону. Раздался хлопок. Мягкий лист бумаги, словно стальной метательный нож, вонзился в стену лаборатории. Хм, надо будет носить с собой колоду Таро. И гадать можно, и метать, как сюрикены. Клейн вернулся к реальности и начал убирать следы недавнего приготовления зелья. Он прибрал оставшиеся ингредиенты, сжег лист с инструкциями, выдохнул и вышел из лаборатории, не забыв захлопнуть за собой дверь. После инцидента со стариком Нилом у него не было ни настроения, ни желания развлекать кого-то. Сперва можно было просто подождать, а остаточные эффекты ослабить медитациями. «Фух, это будет что-то совсем новое. В любом случае, я больше не просто второстепенный игрок». Теперь, когда Нила больше нет, Я остался единственным в команде Тингена, кто может исполнять роль поддержки. Наверняка Святой храм направит к нам хотя бы одного созерцателя тайн или еще одного провидца. Клейн в одиночестве шагал по тускло освещенным мрачным коридорам, поднимаясь по лестницам этаж за этажом обратно в главный офис. И тут, наконец, он увидел солнечный свет в комнате отдыха. Сквозь красивый эркер с улицы пробивался чистый и теплый свет. Это... Новое начало.